Глава восьмая Никто, похоже, больше не тушил. Отступились, а только вытаскивали, что еще можно было вынести. Водовозка с опущенным шлангом, из которого сочилась вода, стояла с работающим мотором возле ворот. Ярко озарен был весь двор Иван Петрович, Как-то сразу, увидев лужицу под шлангом, кинулся к ней, чувствуя, что без воды дальше не вытерпит. Он сполоснул лицо, которое засаднило еще сильнее, и сделал из ладони несколько глотков, всего два или три глотка. И вода кончилась. В шланговой кишке зафыркала в холостую, зашипела и смолкла. Он потряс еще кишку, подергал, подставляя руку. Пусто. Нет. Промтоварные склады было не отстоять. Огонь там с сытым и мощным гулом дошел полным опоясом до середины и двигался дальше. Шифер на крыше от пекла крошился и стрелял этим крошевом, как стреляют и подпрыгивают орехи на раскаленной сковородке. Подбрасывала и головешками. Находиться вблизи было опасно. Кто-то из мужиков с криком гнал прочь ребятишек. Под замахами рук те отскакивали, и обезумевшие с вытаращенными глазами, как намагниченные на огонь, тянулись обратно. Иван Петрович высматривал среди мечущихся по двору, продолжающих вытаскивать и перетаскивать фигур, Алену. Ее нигде не было. Ворог спасенного добра рос. Добрались до хозяйственного склада. Звенели косы, кастрюли, посудная мелочь, бухало листовое железо. Господи, то ли надо спасать? То ли, или правы люди, что без чайника и сковородки не обойтись, а без холодильника и телевизора можно? Заскрежетал, ходуном заходил забор между складом и магазином и рухнул ближним звеном внутрь, открыв улицу и трелевочный трактор, который отступал и разворачивался для нового тарана. «Это правильно», — отметил Иван Петрович. «Склады не отбить, но магазин отстоять можно. До него от складов порядочно». Возле трактора суетился Козельцов, главный инженер. Стало быть, это он сообразил свалить забор, который мог быть дорожкой для огня. «Да, плакали промтоварные склады». Плакали Японские кофточки и родные сковородки. Разве только в сравнении с вынесенным останется там, в этом пекле? Но продовольственные склады, попустившись правым, еще и теперь можно было бы спасти, будь машина и будь побольше порядка. Но... Пожарку, единственную на весь лес промхоз, еще года два назад разнесли на запчасти. Она только числится на вооружении. Иван Петрович все еще осматривался торопливо. Все еще хотел отыскать Алену, прежде чем снова нырять в огонь, когда его тронул за плечо дядя Миша Хампо. «Хампо!» Хампо! с усилием тянул он из себя, показывая левой здоровой рукой в глубину двора. Там, в левом углу, освещенный заревом сбоку и сзади, изломанно приподнятый, кажущийся огромным привидением, стоял человек и, как гранаты метал через забор бутылки. Иван Петрович заторопился к нему, но еще раньше, выскочив откуда-то справа, к этому человеку подоспел Борис Тимофеевич. Наскочил на него с криком, дернул, едва не сбив с ног, снова рванулся наскочить. Тот другой замахнулся бутылкой. Он бы, может, и ударил... Всякое в такую минуту могло случиться, если бы не набежавший Иван Петрович, успевший перехватить бутылку. Это был один из архаровцев, один из самых отпетых, которого звали почему-то бабьим именем Соня, и с которым Иван Петрович уже схватывался. Соня выдернул из рук Ивана Петровича бутылку, откинул ее в сторону и принятым среди этого брата и наречием, нараспев, пригрозил, показывая через головы. «Ох, как жарко горит! Ох, горячо! Ох, больно!» И в развалочку зашагал туда, где горело. «Ты где был?» Не нашел ничего лучшего, как накинуться на Ивана Петровича начальник. «Где вы все, черт бы вас, побрал? Куда вы смотрите?» «В баню ходил», — в тон ему ответил Иван Петрович. «Сходи ты и ты, ополоснись, а то кидаешься. Смотрел бы хоть на кого кидаться». Огромная всходила за горой Луна. И, выкатываясь из-за леса, она подвигалась вправо, и, как на экране, вплывали в нее и в холодном кипении сгорали в ней верхушки деревьев.